Глава 9. Знаешь, Касп, а забудь. У меня никаких претензий. Помотал головой Бора и стэлом мне перед ним появиться. Ну, не прочитал сообщение бывает. Э, не против, пусть так. Потом спрошу, мне не печёт. Он поднял руки в примирительном жесте и улыбнулся. Я даже не нашёл, что ответить. Ты это к чему? Да нахер мне надо с таким ссориться, хохотнул отнул бурый. Ты на хрена негров плёткой отходил? Не мог просто побить или свою вот эту страшную хрень включить? Да я это, ну, я снова потерялся. Как по мне, плётка была прекрасным выбором, как никак Все мы люди, и всё понимаем. Негры поколениями привыкали к подобному орудию, и кто я такой, чтобы менять их традиции? После моих слов люди засмеялись, а вот бык ничего не понял, как и эльфы. Они все так же изумлённо наблюдали за происходящим и не понимали, что происходит. На самом деле, со стороны это, скорее всего, и правда выглядело забавно, когда один белый гоняет целую армию негров плёткой, что-то яростно выкрикивая им вслед, а те просто разбегаются в разные стороны, ничего больше не предпринимая. Да, ещё все они очень громко кричали. Пятеро, как мне показалось, получили инфаркт. Но это с ними произошло не так далеко от края поля, и потому они смогли доползти самостоятельно. Стоит кому-то коснуться черты, что ограничит поле боя, как тот сразу исчезает в яркой вспышке. Не думал, что становиться рабом можно настолько эффектно и красиво. Но минимум год они теперь будут работать, не покладая рук. Здравке оставил на потом. Это был единственный раз, когда пришлось применить гасила. В его мыслях я нашёл достаточно, чтобы вбить шипастый шар прямо в череп, причём несколько раз. Но даже эту падали лучше использовать и использовать на полную. Собственно, потом я просто переломал ему ноги, и оставил полу полулежать на зелёной травке. Но оставил ему компанию, чтобы не уполз. Мек сразу вызвался помочь и практически с середины поля выбросил два бессознательных тела за пределы поля. Все мы проводили снаряды взглядами, и каждый задумался о своём. Это ж сколько в нём дури. Зомби громило куда слабее, как мне кажется. Но тут и ручьище разо в 3 шире, чем мои ноги вместе взятые. Эх, с этим что делать? бык указал на лежащего в траве здоровяка. Точнее, с этими. Сюда тащи, только осторожно, крикнул я. Есть смысл пообщаться с главным негром, прежде чем перенестись обратно обменяться номерками, например. ведь теперь это мой новый вассал, как никак. Бэт. На моей памяти в первый раз проматерился бык, стоило ему подойти к мужчине. Совсем забыл предупредить, что помимо негра, там есть ещё и Гоша, а с Гошей и Кирюша. Так он прозвал кактус, который теперь значительно подрос, и усиленно держал пытающегося отползти негра. Причём надо отдать должное, подарки Гоши сделал знатный Мой артефакт качественно вырос, в управление силами природы, это бросается в глаза сразу, ведь кактус отрастил себе ноги и руки, причём растение это теперь достигает примерно полтора метра ростом, а вместо головы у него сам Гоша. И теперь Гоша верхом на гуманоидном кактусе может спокойно перемещаться самостоятельно. О, коровка! Дай я обниму родимая. Велючее создание с ролевой башкой оставалось скулячего негра и пошло в сторону быка а Тот машинально попятился назад. Удивлённая рогатая башка повернулась ко мне, а я лишь улыбнулся и кивнул, поняв, чего хочет наш травоядный монстр. Хрук. "Бэ, неплохо с кислинкой. Рогатый гурман стремительным движением подобрался к любиобеличному кактусу и отгрыз ему руку. И хрустит прикольно". "Мразь!", завопил Гоша и направил свой искореченный кактус в противоположную сторону. Вот только быстро бегать он не научился, и потом вскоре Грок, взвалив на спину скулящего негра, догнал его, продолжив трапезу. «Оставь, кирюш, облюдок, я тебе в жопу хвощ пророшу". Из земли полезли лозы, что пытались связать мощные ноги бычары. Вот только он легко рвал все эти путы иногда даже закидывая их себе в рот, но и кактус потихоньку подъедал. Гоша побежал в мою сторону, продолжая изрегать ругательство, а я просто стоял и даёвыл себе смех. Как то не самое прочное растение, но колючее. Вот только бык, возможно, только такими раньше и питался. Рогатый не стал доедать свой обед, так как я попросил остановиться. Возможно, Гоша в будущем дойдёт, киришу до ума, наростеет слой коры или что-нибудь ещё. Они вроде сдружились, так что нет смысла забирать у бедной головы товарища. Ах, вот же скотина. Давай на мясо его пустим, а? Предложил мне артефакт И на всякий случай сместился чуть подальше от довольного собой быка. Тот едва заметно рыкнул, и Гоша попытался в в в землю. «Положи меня инвентарь, пожалуйста!» — взмолился он. он Но я я к этому моменту уже уже был занят здравяком. Говорить с ним не не не хотелось совершенно, и потому я активировал Тем более, что общаться этот негр после таких потрясений уже не мог. Издалека он не смог рассмотреть в подробностях нашу команду, думал, что Бэк это лишь превратившийся в монстра человек, но не тут-то было. Да и кактус с головой зомби поразил его до глубины души, лишив всякого желания сопротивляться, лучше стать рабом, чем участвовать в этом сюре. Вот и правильно. Внушать я ему ничего не стал. В любом случае, как только эта смесь говна и мяса по имени Джо окажется за пределами поля для битв, мои приказы станут для него законом. Система об этом обязана позаботиться. И нет смысла сомневаться в её возможностях. Но всё равно получить информацию о его поселении стоит прямо сейчас. Зелёная стелла. Население примерно три сотни человек, точнее негров. Относительно недалеко есть посёлок Снежков. И наши будущие рабы неуклонно сокращают их популяцию, точнее сокращали, ведь теперь этого не будет. Уровни вполне себе неплохие, всё потому, что на момент начала всего этого практически все из них оказались вооружены. Да и вообще, в штатах дела стоят вполне себе сносно. Пусть с наградами у них дефицит, но уровень в среднем не меньше двадцатого среди бойцов и десятого среди мирного населения, ремесленников и прочих полезных членов общества. Хотя наши ребята все сплошь бойцы, ни в каких попытках что-то производить не может быть и речи, там царит закон джунглей, и если ты слаб, на тебе будут ездить. Впрочем, а чего ещё я ожидал? У нас таких поселений тоже пруд-пруди. Думаю, это прекрасное приобретение. Они принесут много пользы цивилизованному обществу. Хотя не думаю, что смогут пережить этот год. уж я постараюсь. Всё, я всё узнал. Отменил я действие своего навыка, показавшись перед своими людьми или существами, впрочем, неважно. Окано Грок указал на развалившуюся тушу моего будущего раба, но я отрицательно помотал головой. Подожди минуту. Я посмотрел на Бурова, эльфов и предводительницу амазонии. Когда мы снова встретимся, не знаю, Давайте по порядку. Бурый, что хотел? Олег почесал затылок, но затем всё же собрался с мыслями и примерно предсказал суть пяти сотен его сообщений, даже пропустив нецензурную составляющую речи, хотя она и была изначально основной. Как оказалось, у него поначалу возникло множество вопросов, но за то время, пока я молчал, практически все они отпали. Например, ему стало очень интересно узнать о вассалах, о том, как выводить из казны опыт кристаллы, как присваивать строения цели, как копить ресурсы и так далее. Теперь он знает куда больше, чем я. И потому, как вернусь, надо будет его расспросить. Не разбираться же во всём этом самостоятельно. Там столько кнопок, вкладок, к возможностей, что потеряться можно сразу и надолго. Хотя зачем мне разбираться? Ведь всем этим в любом случае будет заниматься кто-то другой. Тот же бурый О чём я ему сразу и сказал. Тем более, что доступ ко всем функциям ему предоставлен. Моей единственной задачей будет добывать наградки, прокачиваться и расхищать казну, а ещё искать новых вассалов. Ведь постепенно именно благодаря им мы сможем стать на порядок сильнее. Впрочем, я знал, что ты так ответишь, пожал плечами Борый. Но на тот момент мне были нужны ответы на вопросы. Короче, возвращайся скорее. Будешь удивлён, как много мы сделали. И всё благодаря Золотой стеле, как я понял, все прочий полное говно. же, как оказалось, бура списался с несколькими главами поселений. Те отвечали поначалу неохотно, но стоило Олегу сообщить, что у нас Золотая стела, важные курицы становились самыми обычными. Как мужчина узнал позже, золотое поселение может нападать на кого угодно, и хрен откупишься. А вот на него напасть не сможет никто. Точнее, бросить вызов система попросту не позволит. Значит, мы сами сможем выбирать как цели, так и условия, и количество вассалов постепенно станет лишь расти. Теперь вы. Чего хотели? Закончив с буром, я обратился к эльфам. Те поначалу замотали головами, но вскоре голос подал бывший командир отряда соплеменников. Да теперь уже неважно, просто не могли понять, что нам делать. Уровни, все навыки, предметы, всё это обнулилось, пожал он плечами. Набор сказал не беспокоиться, и скоро мы поедем на большую охоту. Поедем? Я снова вопросительно посмотрел на Олега, но тот лишь улыбнулся. Все вопросы к Антону, заговорчески проговорил он, и всем своим видом показал, что больше не скажет ни слова, скотина котиной Не дам ему мёда. После этого я вопросительно посмотрел на бычару. Только сейчас до меня дошло, что он тоже лишился всех своих системных достижений и всё равно остался машиной для убийств. Да что у них там за мир-то такой? Если он скатился до стандартного набора характеристик и остался без навыков. А как ему подобрать одежду? «Наш подойдёт? Вопросов явно больше, чем ответов. Но если что, сошьём. И к тебе есть пару вопросов. Ты теперь мой вассал. Будешь отчислять 10% от собранного в казну опыта. Идёт? Я обратился к главе Амазонии, но та 30-ти головой. Я не стала вводить налог до своих девочек. Так что и переводить нечего, пожала она плечами и мило улыбнулась. «Наебать меня решила. И думаешь, что это تصйдёт из рук? Вас нигеры могли пустить по кругу. Но этого не произошло благодаря кому? Правильно. Десять процентов от всего получаемого опыта и не процентов меньше, сказал я сухо и жёстко, активировав ауру страха на минимум и подойдя на пару шагов ближе. В противном случае отмотать всё назад нетрудно, и негры всё равно пустят вас всех по-кругу. Понятно, объясняю. «Ишь, хитрая какая нашлась. И рыбку съесть, и чешую продать. Нет, так не выйдет. Улыбка сразу пропала с лица барышни, она быстро закивала. Тогда вы сбор десяти процентов, а я буду забирать всё это без остатка. Если поднимешь налоги, сообщи, будем менять настройки. Махнул я рукой и отошёл на некоторое расстояние, чтобы дама смогла прийти в себя. Вопросов она задавать не стала, и уж тем более спорить. Думаю, она смогла понять, что сесть на шею не выйдет точно. Всё, кидай, махнул я рукой, обратившись к быку. С эльфами всё понятно. Боры вроде тоже вопросов не имеет, только Эфийка стоит молчит и лыбится. Чего ей от меня нужно? Надеюсь, того же, чего и мне нет её. Хоть бы замахнулся и метнул снаряд. Мы стояли прямо рядом с границей, за которую нужно было бросить негра, вот только грох не стал искать лёгких путей. И метнул переломанного негра на противоположный край поля. Я же, пока не забыл, активировал дематериализацию и переместившись к Гоше, поместил и его и Кирюшу себе в инвентарь. А то вдруг останется на этом поле и ищи, свищи его потом. Все мы устремили взгляды в сторону быстро удаляющегося объекта, и я даже скрестил пальцы. Если он сдохнет, придётся искать главу для их поселения, а это проблематично. Но он долетел. Расстояние огромное, весил снаряд далеко за сотню килограмм. Если бы приземлился на такой скорости на траву, было бы грустно. Яркая вспышка зарилося вокруг, стоило бессознательному телу коснуться прозрачной стены и пересечь черту. И сразу после этого я погрузился обратно в чёрную бездну. Победа. Вы одержали победу над поселением район 09. Согласно условиям битвы, вы получаете полный контроль над всеми выжившими противниками. Среди выживших противников «Обнаружен глава поселения район 09. Поселение район 09 автоматически становится вашим массалом. Вот как. Даже не пришлось лишний раз заморачиваться. Хотя там ничего сложного, если ознакомиться заранее с условиями рабства. Эти негры хотели получить полный контроль над дамочками и потому на условий не скупились, указав в них любые мелочи. Такой договор не обойти. И первым его пунктом было исполнять абсолютно любые приказы хозяина. Хе, я хозяин, и у меня есть полсотни негров. За И я такой месяц назад, да еще и где-то в Америке, меня бы как минимум не поняли. Выберите точку возврата Нига-Джо. Ваша изначальная точка Стела Каспийск. Стела Городوفцевград. Стела район 09. Хм, можно его хоть в Амазонию переместить. Что звучит довольно интересно. Выходит, часть рабов я могу переместить домой, а остальных распределить между вассалами. Пусть шпыняют их, как хотят. Хоть какая-то польза будет. Распределение заняло всего ничего. Поимённо негров я всё равно не знаю, но Джо запомнил и потому отправил его у вас в Асия. Кость со своей стелы колдует, и отправляет своих ребят, которые подчиняются только ему, на добычу ресурсов. Также ещё его починенных отправились вместе с ним. Остальные же переселились в Каспийск. Осталось лишь найти семена хлопка, засеять поля и отправить их на сбор урожая. Интересно, а что ещё они умеют? Да плевать. Боры точно занятия для них найдёт. Стоило мне отправить последнего раба, как система спросила уже у меня: "Куда я хочу отправиться?" Я ожидал чего-то подобного, но всё равно это стало приятной неожиданностью. Как никак при помощи подобных баталий, а может быть, даже испытаний Я могу перемещаться между континентами при наличии васалов по всему миру, конечно же. Но всё равно это прекрасно. Обязательно слетаю в Штаты. Всегда хотелось посмотреть, как и чем они там живут. В Китае не хочу, если что. Уж очень там было плотное население. А они ещё и маленькие, так что даже из лука не попасть. В глаз так уж точно. Даже лучшему снайперу будет проблематично. Что ж, вернусь на свою стартовую там есть неоконченные дела и недобитые зомби. Пара секунд безграничной тьмы, и я появляюсь в тёмном помещении. Лишь едва заметные лучики солнца пробивались тонкими струйками сквозь плотно закрытые всевозможным роскошным трипьём окна, и никого. Даже троны куда-то дели. А я ведь чётко помню, что они величественно стояли ровно посередине этого зала. Да и в целом, элементов безвкусной роскоши тут явно поубавилось. Что ж, Это заслуживает как минимум можения. Меня не было пару часов, а работа по установлению поселения кипит, цветёт и пахнет. Не зря дал шанс. Но надо проверить, смогут ли они выжить самостоятельно после всего, что натворил сраный советник. Как никак налоги у них тут были конские. И потому уровни у многих пару дней не повышались точно. Казалось бы, два дня мелочь, но они в нынешних реалиях За окном послышался грозный рёв неведомой твари, и следом пол под ногами задрожал. А ребята без дела не сидят. Я вылетел за окно и сразу обратил внимание на скопление зомби около самого входа в магазин. Интересно, будто бы специально приманили. Да что примечательно, в самой гуще сражения за пределами здания скачет как пришибленный Егор. Глава поселения, как и полагается, стоит в первых рядах, одаряя мертвецов направо и налево. Сам он уже весь покрыт собственной кровью, смешанной со шмётками гнилых мозгов и чёрной вязкой жижи, но ему будто бы плевать. Вот только чуть ниже по улице движется серьёзная орда, сотни две обычных и под тридцать штук изменённых тварей, среди которых даже отсюда можно разглядеть довольно мощных мутантов. Но кто я такой, чтобы вмешиваться в чужие разборки? И потому я завис на безопасном расстоянии от схватки, но при этом так, чтобы всё было видно в мельчайших подробностях. Хм. А почему бы не потренировать своё новое умение?